Глава тринадцатая. Репримант. Гауки приснилось. Это был довольно странный сон. В какой-то момент Осип Фёдорович осознал, что пребывает внутри сновидения. Кажется, подобные сны называют осознанными, хотя права осознанного там было немного, от силы секунды две до пробуждения. Так вот, ему приснилось, что они со спутницей вечером на набережной Гранд-Августин ищут, где поужинать. Но все столики, как нарочно, уже заняты. И тогда Гаоки, пытаясь произвести впечатление на даму, а ему, безусловно, хочется ей понравиться, сообщает. «Во сне мир устроен иначе». Подразумевая, что в сновидениях окружающим миром управляет подсознание. Правда, проявить свои недюжинные умения в трансформации пространства и создании свободного столика одной лишь силой мысли, он, к сожалению, не успевает. Кто-то невидимый и огромный подхватывает его за талию и бросает в реку. Когда Гауки проснулся, за окном было уже темно. Он был весь мокрый, как будто его только выловили из сены. Тело судорожно трясло и Влажная, холодная одежда отвратительно липла. Он вскочил, и с неожиданной прыткостью, точно заправский спринтер, рванул, огибая углы в уборную. Прорвало гауки внизу крепко. Спросонок Осип Фёдорович не придал случившемуся должного внимания, сочтя, что всё это от переутомления. В его годы дорога, три паспортных контроля и сомнительная еда не могли пройти бесследно для его и без того неотличающегося крепким здоровьем желудка. Он провёл в туалете с полчаса, может, немного меньше, Эпизодически, как заправский метеорист, оглашая безмятежно спавший подъезд, за спиной гауки находились приточно-вытяжная решётка общестоякового вентканала и сантехнический люк, всем раскатистым разнообразием тех низкочастотных с минорными оттенками рулат и трелей, на которые был только способен его анальный сфинктер. «Родись лет на сто раньше!» он вполне мог бы составить на эстраде конкуренцию лепетоману в искусстве извлечения различных ритмов посредством пищеварительных газов и прямой кишки. Но, как говорится, не судьба. Подчас между двумя великими людьми становится само время, делая их прямой диалог невозможным. Вдоволь поупражнявшись, когда казалось, что худшие уже позади, Осип Фёдорович собрался было в последний раз на бис протрубить соседям Марсельезу и покинуть уборную, как исход жидких каловых масс неожиданно возобновился с новой силой. А потом ещё и ещё. Ближе к двенадцати в WhatsApp, осветив экран, пришло сообщение от водителя. Хама просил подтвердить утренний заказ. Вариантов не было. Трансфер и вылет надо было отменять. О большой поездке с пересадками не могло быть и речи. Ситуация, к сожалению, не оставляла ни малейшего повода для сколь-нибудь оптимистических прогнозов. Коварный недуг определенно пришел всерьез и, и не планировал в скором времени покидать незадачливого страдальца. Гауки отписал водителю что-то о высокой температуре, которой у него, конечно же, не было, принёс формальные извинения с надеждами о скором своём выздоровлении и, соответственно, возобновлении заказа, может, даже на послезавтра. Следующие восемь часов... Осип Фёдорович провёл в уборной со смартфоном. Без интереса изучая новостные ленты и тщетно пытаясь отыскать на стриминговых сервисах что-нибудь, заслуживающее внимания из последнего и ещё не просмотренного. Когда за окнами начало светать, измождённому и сонному галке Было явлено нечто противоположное тому, что он испытал ранее в ходе пробуждения. Теперь все признаки фазы быстрого сна предательски вторглись в его еще бодрствующее сознание, и он увидел сон наяву. Брежнев пришел из кухни. Он появился в дверном проеме в легкой охотничьей куртке, широких зеленых брюках, и фетровой шляпе с высокой тульёй, обрамлённой витой верёвкой и украшенной сбоку перьями фазана. В руках генсек держал карабин. — На оленя, — подумал Осип Фёдорович. — На кабана, — пояснил Леонид Ильич. — Винчестер 88 восьмой калибр. Умеют, сукины дети, делать. Осип Фёдорович хорошо помнил день, когда хоронили генсека. Чувство одиночества и огромной невосполнимой утраты и гнетущую бубонную панику. Казалось, что империалисты вот-вот нападут на сиротевшую страну советов. — Ну что, Осип Фёдорович... «Обосрались?» Вопрос не предполагал ответа. «Зачем вы ели тупакость Вы же взрослый человек. По крайней мере, согласно дате вашего рождения. Я, ваши годы уже был секретарем ЦК КПСС по оборонной промышленности. Я...» «Обычный парень из районного центра!» «Это всё ваше высокомерие! Мы возлагали на вас большие надежды! Вы должны были стать советским роменом Гори, А кем вы стали?» «А я скажу!» «Засранцем!» «Вы что, баба? Вы зачем?» Взяли вино, да еще и дельдюк. Вы не знаете, что пьют взрослые мужчины, когда встречаются вместе. Леонид Ильич был голосом рациональной части осенней личности. Только не говорите, что водку. А почему нет? Чем плоха водка? В охлажденном штофе с ломтиком чёрного хлеба. Леонид Ильич мечтательно закрыл глаза. — Не пены, крашенные из французской пекарни, а настоящего, ржаного и чуть-чуть солёного сальца. — Вы знаете, что я из-под Днепра? Гауки обречённо кивнул. — А сверху Зелёный лучок. Ну, хорошо. Не нравится вам водка, Ибо секера для плебса. Понимаю. Но заказали бы коньяк тогда. Интеллигенция сраная употребляет коньяк, А к нему дичь, копчёности Или даже деруны с грибами. «Зачем ты купил две дюжины уцененных устриц?» Гауки молчал. Леонид Ильич с досадой покачал головой. «Обязательно протри потом ёршиком, а то засохнет!» Распорядился генсек и исчез в комнате.